благодаря которому ныне открыты залежи каменного угля, нефти, мрамора и богатые почвы. И ведь это тело биосферы, накопленное за миллиарды лет фотосинтеза. Это материализованный свет Солнца и звезд.